— Рад, если могу, если был. Когда в следующий раз тебе потребуется хлопнуться на психоаналитическую кушетку, просто звякни мне. — Да, непременно. Еще раз спасибо. Входная дверь захлопнулась. Каждый прошел примерно пять шагов в противоположных направлениях, и оба остановились. Джек остановился, сделав небольшой полуоборот, что-то вроде глиссе, в бок на середине прихожей он испортил воздух не слишком громко и сообщил себе унесенные ветром снаружи грэм остановился понюхал пыльный боярышник в живой изгороди битком набитая мусорные баки и принял решение если он отменит посещение хорошего мясника и сделает все покупки в супермаркете то может заскочить в приятный досуг по пути домой и снова поймать н на совершении Адюльтера. Глава четвертая. Сан Сальпокро по джебонси. А потом началось распознание. Как-то вечером на исходе марта они сидели над картой Италии и обсуждали свой отпуск. Бок о бок на скамье у кухонного стола. Рука Грэма мягко свисала с плеча, н Уютная супружеская рука, тихая пародия на настырную верхнюю конечность, центр форварда, как у Джека. Одного взгляда на карту было достаточно, чтобы сознание Грэма предалось изысканным фантазиям. Он вспомнил, как дни отпуска возвращают привычное удовольствие, благоухающее, будто чистое белье из прачешной, валамброза, Камолдолли, Монтеварки, Сансельпокра, Поджибонси, читал он про себя, и уже в трещащих цикадами сумерках, с бокалом к Янте в левой руке, пока правая воспаряла все выше, по внутренней стороне обнаженной ноги Энн, Бучиня, Монтепульчана, и его пробуждает резкий шорох крыльев Фазана, тяжело опустившегося за окном их спальни, чтобы безнаказанно объедаться лопающимся инжиром. И тут его глаза споткнулись на Орэццо. — Да, там прелестно. Сто лет не была там. — Нет. — Да, то есть я знаю Орэццо. Внезапно нежащиеся фантазии Грэма оборвались. — Ты ведь там не бывал, любимый? — спросила Энн. — Не знаю, не помню, не имеет значения. Он снова уставился на карту, но она зарябила, потому что в левый глаз его просочилась слеза. — Нет, я только сейчас вспомнил. Ты как-то рассказывала мне, что ездила в Ореццо с Бенни. — Разве? — Ну да, такое ощущение, будто сто лет прошло. Так, собственно, и есть. По меньшей мере 10 лет. Вероятно, где-то в шестидесятых. Нет, только подумай, в шестидесятых. Ее на мгновение обожгла радость при мысли, что она на протяжении стольких лет занималась интересными делами, как настоящая взрослая. Не меньше пятнадцати лет, а ей все еще только тридцать пять. Более полноценная, более счастливая личность теперь и еще слишком молода, чтобы остыть к радостям жизни. Она теснее прижалась к Грэму на скамье. «Ты есть варе, цосбенни?» — повторил он. — Да, знаешь, я ничего про Орецо не помню. Это там такая огромная площадь, будто чаша. Или она в Сиене? — В Сиене. — Тогда, значит, Орецо должно быть это то место, где... Она нахмурилась, сердясь и на свою скверную память, и на попытку порыться в ней. Я помню только, что Ворецо посетила кинотеатр. «Ты посетила кинотеатр Воретсо», — сказал Грэм медленно, словно подсказывая ребенку, «и ты видела скверную, сентиментальную комедию о шлюхе, которая старается опозорить деревенского священника. А потом ты вышла на улицу и зашла выпить стреги со льдом в единственное открытое кафе, которое сумела найти. И пока пила, спрашивала себя, сможешь ли ты и дальше жить в холодном сыром климате. А потом ты вернулась в отель», И там ты занималась любовью с Бенни, да так, будто никогда больше не познаешь такого наслаждения. И ты ничего от него не таила, абсолютно ничего. И даже не оставила свободный, самый крохотный кусочек своего сердца для встречи со мной. Все это было сказано печально, страдальчески, почти уж слишком подробно для потакания своей прихоти, притворялся ли он был ли это частично шуткой? Когда Энн, проверяя, повернулась к нему, он продолжил. Последнюю часть я, конечно, придумал. — Ну, конечно, я же никогда тебе ничего подобного не говорила, правда? — Нет, ты мне рассказывала только до кафе, а об остальном я догадался. — Что-то в твоем выражении рассказало мне об остальном. — Ну, не знаю, правда ли это. — Не помню, во всяком случае, Грэм. Мне было 22 года или даже 21, и я приехала в Италию впервые. И никуда не ездила прежде отдыхать ни с кем, кто был бы таким милым со мной, как Бенни. Или имел бы столько денег. Или имел бы столько денег, а это плохо. Нет, не могу объяснить и, конечно, не могу оправдать. Я рад, что ты тогда поехала в Италию. Я рад, что ты не поехала одна. Так было безопаснее. Я рад, что ты поехала с кем-то, кто был с тобой милым. Я рад, полагаю, должен быть рад, что ты там ложилась с ним в постель. Все это я знаю поэтапно, я знаю логику этого и только рад. Просто мне хочется еще и плакать. Энн сказала мягко, ведь тогда я не была знакома с тобой. Она поцеловала его в висок и погладила другую сторону его головы, словно утешая возникшую там бурю. «А если бы я знала тебя тогда, то я бы хотела поехать с тобой. Но я тебя не знала, а потому не могла. Все так просто». «Да». «Это было просто». Он посмотрел на карту, прослеживая путь, который, как он знал, Энн проделала с Бенни за десять лет до того, как он познакомился с ней. По побережью, через Геную, в Пизу, наискосок во Флоренцию, Римени, Урбина, Перу, Джаретса, Сиена обратно в Пизу и снова на север. В эту минуту Бенни как раз отобрал у него большой кусок Италии. С тем же успехом он мог бы взять ножницы, разрезать карту напрямик от Пизы до Римени, сделать параллельный разрез через аскизы, а затем приложить нижнюю часть Италии к тому, что осталось от верхней, превратить ее всего лишь в низкий сапожок с пуговичками, сверху вниз с одной стороны, какие носят дорогие шлюхи, во всяком случае, как ему казалось. Но они могли бы поехать в Равенну. Мозаики он ненавидит. Нет, он по-настоящему ненавидит мозаики. Бенни оставил ему мозаики. Большое спасибо, Бенни. Мы могли бы поехать в Болонью, сказал он наконец. Но ведь ты уже был в Болонье. Да. Ты ездил в Болонью с Барбарой? Да. Ну, Болонья как Болонья. Приятный город. А я забыл. Грэм снова уставился на карту. Энн поглаживала его голову сбоку, пытаясь не чувствовать себя виноватой в том, в чем она знала, было глуповато чувствовать себя виноватой. После нескольких минут созерцания Грэм сказал негромко «Энн...» «Ну?» Когда ты ездила в Италию? Ну? С Бенни? Ну? Где-нибудь там, где-нибудь там, не думаю, что ты могла запомнить. Он поглядел на нее с тоской, с мольбой, надеждой. Она томилась желанием сказать в ответ то, что он хотел услышать. Но где-нибудь там было, и ты можешь вспомнить, вспомнить твердо, что, милый? что у тебя случились месячные. Они начали тихонько смеяться вместе. Они поцеловались, немножко неуклюже, словно оба никак не ожидали, что поцелуются, а затем Эни решительно сложила карту. Однако на следующий день, когда Грэм вернулся домой на несколько часов раньше Энн, он поймал себя на том, что направился к ее книжным полкам. Он встал на колени перед третьей полкой снизу и посмотрел там на путеводители. Парочка путеводителей по Лондону. Один по Пенинам, никакого значения не имели. Путеводитель для студентов по Сан-Франциско, Джеймса Морриса по Венеции, путеводители-справочники по Флоренции, разумеется, и югу Франции. Германия, Испания, Лос-Анджелес, Индия — Он не знал, что она побывала в Индии.